Сначала вблизи гнезд, потом все дальше и дальше. Лес, сады, луга и поля очищаются от вредителей. Покормите птиц зимой. Это была их первая ночь, проведенная в снежном сугробе. Сначала шел дождь со снегом, потом все покрылось льдом. И когда утром куропатки проснулись и захотели выбраться из своих убежищ,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 призывая его на помощь. Они были защищены в своих убежищах от многих врагов, но не от мук голода. Утром красношейка снова принялся долбить, но уже далеко не с прежней силой. Он уже не слышал больше голосов своих птенцов, но он мог разглядеть над собой более светлое место. Очевидно, кора все-таки становилась тоньше, и он долбил, долбил, долбил. И кора уступил его натиску, он вырвался из своей ледяной тюрьмы. Но что стало с детьми? Царапая снег острыми когтями, он скоро пробил кору, и птенец с трудом вылез из отверстия. Остальные, лежавшие под снегом в разных местах, не отвечали ему. Он не знал, где они лежат, и вынужден был оставить поиски. Когда снег растаял, тела их обнажились. Это были скелеты, обтянутые кожей и покрытые перьями. Больше ничего. Так описывает зимнее мытарство семьи куропаток Сэттен Томпсон в рассказе «Красношейка». И действительно зима приносит птицам немало тревог и забот. Но если с холодом они еще могут как-то примириться, разумеется, речь идет не о перелетных птицах, зимние бескормятся, обрекает их на голодную смерть. К тому же голодная птица и мерзнет сильнее, и силы разыскивать пищу у нее меньше. Морозы и метели часто не выпускают их из убежищ, а у скованных льдом рек и прудов или под толстым слоем снега не так-то просто найти насекомых. В сравнительно лучшем положении дятлы, снегири, щеглы. Они кормятся в лесу семенами, А дятел, если не хватает шишек, всегда может подолбить кору и раздобыть насекомых. А вот синицы приходится трудно. Семена, она ест далеко не всякие. А до мелких щелей и трещин, куда прячутся насекомые, не всегда доберешься, особенно если ветви окутаны снегом или затянуты литком. Во многих районах к весне остается в живых лишь половина синиц, а иногда из десяти благополучно перезимовывает лишь одна. Помочь птицам зимой может и должен человек. В его власти организовать зимнюю птичью столовую, кормушку с кормом. Поэт Яшин справедливо призывал, «Покормите птиц зимой, пусть со всех концов к вам слетятся, как домой, стайки на крыльцо. не богаты их корма, Горсть зерна нужна, горсть одна, и не страшна будет им зима. Приучите птиц в мороз к своему окну, Чтоб без песен не пришлось нам встречать весну. Подкормка птиц — дело не столь сложное. Нужно лишь иметь желание кормушку и немного корма. Кормушки могут быть самых разнообразных конструкций. Птиц вполне устроит и простой открытый столик с бортиками, прикрепленный к дереву, столбу или подоконнику, и столбик с бутылкой, откуда на доски высыпается зерно. Горлышко бутылки на полтора-два сантиметра не должно доходить до столика, и зерно будет само высыпаться на доски, как из автокормушки на животноводческих фермах, чтобы бутылка не блестела и не отпугивала птиц. Ее снаружи смазывают клеем и посыпают кусочками коры. Подкармливать птиц можно семенами диких растений, сорняков, ягодами, семечками, отходами зерна,